СУРА ад духн ДЫМ Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. ХА-МИМ Клянусь ясным писанием. Мы не спаслали его в благословенную ночь, и мы предостерегаем. В ней решаются все мудрые дела по повелению от нас. Мы посылаем пророков и писания по милости Твоего Господа. «Слышащего, знающего, Господа Небес, земли и того, что между ними, если только вы обладаете убежденностью. Нет Божества, кроме Него. Он оживляет и умершвляет. Он ваш Господь и Господь ваших отцов». Но они забавляются, испытывая сомнения. «Подожди же того дня, когда небо принесет ясный дым, который окутает людей». Это будут мучительные страдания. Они скажут, Господь наш, избавь нас от страданий, ведь мы уверовали. Но как они могут помянуть такое назидание, если к ним уже приходил разъясняющий посланник? Затем они отвернулись от него и сказали, он обученный, одержимый. Мы избавим вас от страданий ненадолго, но вы вернетесь к неверию. В тот день, когда мы схватим вас величайшей хваткой, мы будем мстить. До вас мы уже испытали народ фараона, и к ним явился благородный посланник. Он сказал, «Верните мне рабов Аллаха. Я являюсь посланником к вам, заслуживающим доверия. Не превозноситесь над Аллахом, ведь я принес вам явное доказательство». «Я прибег к защите моего Господа и вашего Господа, чтобы вы не побили меня камнями. Если же вы не верите мне, то оставьте меня». Затем он воззвал к своему Господу. Они являются грешными людьми. Аллах сказал, «Выступи с моими рабами ночью, воистину вас будут преследовать. Оставь море в покое, их воинство будет потоплено». Сколько они оставили садов, источников, посевов, благородных мест и блаженства, в котором они наслаждались. Вот так. Мы позволили унаследовать это другому народу. Ни небо, ни земля не оплакивали их, и им не была предоставлена отсрочка. Мы уже спасли сынов Сраила от унизительных страданий, от фараона. Воистину, Он был надменен и был одним из приступающих к границе дозволенного. Мы избрали их и возвысили их над мирами на основании знания. Мы даровали им знамения, в которых было заключено явное испытание или явная милость. Воистину, они непременно скажут, «Для нас есть только одна смерть, и мы не будем воскрешены». «Приведите же наших отцов, если вы говорите правду. Они лучше, или же народ Тубба и их предшественники. Мы погубили их. Воистину они были грешниками. Мы не сотворили небеса, землю и то, что между ними, забавляясь. Мы сотворили их, небеса и землю, воистине, но большинство не знают этого». Воистину, день развлечения — это срок, установленный для каждого из них. Это будет день, когда близкий ничем не поможет своему близкому, и когда помощь не будет оказана никому, кроме тех, над кем смилостивится Аллах. Воистину, он могущественный, милосердный. «Воистину, дерево за ком будет пищей грешника». Подобно осадку масла или расплавленной меди, оно будет кипеть в животах так, как кипит кипяток. Схватите его и волоките, или несите до самой середины ада. Затем налейте ему на голову кипяток, причиняющий страдания. «Вкушай, ведь ты могущественный, благородный». «Вот то, в чем вы сомневались». Воистину, богобоязненные пребудут в безопасном месте, в райских садах и среди источников. Они будут облачены в атлас и парчу и будут восседать друг против друга. Вот так. Мы сочетаем их с черноокими, большеглазыми девами. Там они будут просить любые фрукты, будучи в безопасности». Там они не вкусят смерти после первой смерти. Он защитил их от мучений в аду, по милости от твоего Господа. Это и есть великое преуспеяние. Мы облегчили его Коран на твоем языке, чтобы они могли помянуть назидание. Подожди же, ведь они тоже ждут».